Глава 15 Возле дома Ксении Глеба встретил тот же дедок с папироской в зубах. Даже показалось, что консьерж и не уходил отсюда с момента их расставания. Так и мерил крыльцо шагами, безостановочно куря. Заволновался, но так ни на что и не решился. «Молодой человек, слава богу!» – подлетел дедок к Глебу. «Есть ли какие-нибудь новости? Выяснили, куда подевалась Ксюша. Дома она ведь так и не появлялась». Забросал он его вопросами. Как мог, спокойно Глеб объяснил детку, что делает все, чтобы отыскать Ксению. Его убеждал, а сам в душе страдал от собственной беспомощности. Вот что делает лично он? Ничего, ровным счетом. Надеется на Вадима, что тот отыщет следы Ксении. Но так ли это? Ведь дело приняло слишком серьезный оборот, и за похищением девушки стоят огромные деньги. Не пора ли подключить к поискам серьезных людей? От всех этих вопросов голова шла кругом, а от вида перепуганного и сердобольного детка хотелось бежать, куда глаза глядят. Но про цель визита Глеб не забыл, про котенка сообщил. «Откуда вы же, он взялся?» всплеснулся руками дедок. «Не было у нее никакого котенка». «А сейчас есть, его нужно покормить», только я ответил Глеб. «Могу я на вас рассчитывать?» «Да что ж, я зверь какой, покормлю мальца, коли так. Как говорится, чем богаты». «И еще», — спохватился Глеб и обернулся, собираясь уже уходить. «Пожалуйста, не говорите пока никому про Ксению». Он и сам не знал, почему сказал это, просто чувствовал, что так будет лучше. Город уже практически спал. От пробок, что в часы пик были повсюду, минуя одну из которых, сразу же попадаешь в другую, сейчас не осталось и напоминаний. Дождь тоже перестал, лишь проморзглый и холодный ветер напоминал о недавней непогоде. Следовало отправиться домой и хоть немного поспать, но Глеб точно знал, что уснуть в таком состоянии не сможет». Да и не тянуло его сейчас в уют и тепло собственного дома. Мешала мрачная апатия, поселившаяся в душе. Несмотря на видимую угрюмую расслабленность, мозг его работал в запредельном режиме. И больше всего сейчас его занимал вопрос, где может находиться Ксения. В какой части города ее прячут похитителя? Он медленно катился по улицам города, не замечая даже, куда едет. Лишь бы не стоять, двигаться. Почему-то казалось, что именно так он помогает Ксении. Хоть и со стороны это, возможно, выглядело глупо. Он даже не заметил, как город остался позади, а помнился, когда выруливал на МКАД. По инерции проехал еще с километра, потом резко вывернул руль и направил машину на обочину. Прислушался к себе. Куда и, главное, зачем он собрался? Что ждет его за городом ночью? И почему интуиция громогласно заявляет, что все он делает правильно, когда логичнее сейчас повернуть обратно и отправиться домой? Отчего-то перед глазами встала залитая дождем дорога. Дворники, мелькающие из стороны, в сторону. Только тогда был вечер. Или тоже ночь. Повсюду сияли неоновые огни, и именно тогда он впервые встретил Ксению. Начиная с того вечера, жизнь Глеба наполнилась новыми ощущениями, предвкушением чего-то необычного. Она менялась. Не сразу, не резко, а день ото дня. В ней появлялся какой-то новый волшебный смысл, не сводящийся исключительно к работе и воспитанию племянника. Его душа словно раскрывалась, впуская все то новое и незнакомое, а может, просто хорошо забытое. Перемены пугали, но одновременно и завораживали, и не оставляло предвкушения, что это только начало, что дальше будет больше. Теперь он четко понимал, что виной всему стала Ксения, вернее, его зреющее постепенно чувство к ней. Глеб не знал названия этому чувства, но ощущал его силу. А теперь, когда Ксения оказалась в беде, оно просто переполняло душу, мешало дышать, побуждая к действиям. Вот и сейчас им двигали инстинкты, а никак не разум. Но зачем-то же он выехал за город. Откуда ни возьмись, появился азарт. И это в его-то всегда такой размеренной жизни. И пусть чувство это щедро с мрачностью, но Глеб решил ему не противиться. Он снова завел двигатель и медленно вырулил на пустынную трассу. Снова начался дождь. Глеб приоткрыл окно, и в салон ворвались ночные звуки. Шелест копели в кронах деревьев, шуршание шин по мокрому асфальту. Странный дождь. Он то затихал, то снова силой принимался падать на землю, омывая все вокруг. Такой же странный, как его жизнь в последнее время. Пахло грибами, но такой знакомый и приятный запах сейчас не грел душу. И чем больше Глеб удалялся от города, тем сильнее душу угнетала тоска. Куда он едет? Зачем? Не лучше ли потратить это время с пользой? Узкая дорога вела через лес. Глеб уже довольно много проехал, с недаемыми сомнениями в правильности того, что делает, ругающий себя за глупую авантюру, когда впереди замаячило едва различимый силуэт. Сначала даже показалось, что это лишь мираж, игра воображения. Но силуэт приближался, становился все более четким. Сердце дрогнуло в груди, а кровь быстрее заструилась по жилам. Ладони вспотели, и Глеб вцепился в руль, словно боялся выпустить его ненароком, потерять управление. Уверенность зарождалась постепенно и с каждой секундой крепла. Эйфория сжимала голову, мешая думать спокойно. Глеб съехал на обочину и выключил двигатель. Распахнул дверцу и выскочил под дождь. От Ксении его отделяли какие-то пара метров, которые он преодолел, кажется, одним прыжком. С ее мокрого и усталого лица на него смотрели такие огромные сияющие глаза – Она улыбалась ему, и сердце его плавилось от этой улыбки. Не давая себе отчета в том, что делает, Глеб подхватил Ксению на руки и прижал к себе. Вмиг опалило жаром, когда она доверчиво прильнула к нему, обнимая за шею. Он нашел ее. Сама судьба вмешалась в естественный ход событий и направила его в нужную сторону. Сейчас Глеб даже думать не мог, что было бы остановить рядом с ней кто-нибудь другой, не он. Сейчас это было совершенно неважно. Главное, что вот она рядом, и это ее он прижимает к своей груди. Тепло салона немного отрезвило голову. Глеб заметил пугающую бледность на лице Ксении, разодранные и пропитанную кровью джинсы на коленках. Малышка с трудом сдерживала слезы, но что-то ему подсказывало, что это были слезы радости, а не боли. Да ее лучистые глаза лучше всего говорили об этом. «Потерпи немного», — попросил он, касаясь ее плеча. «Скоро приедем домой!» В глаза Ксении что-то промелькнуло, тень беспокойства. Она резко повернулась к нему и произнесла одно лишь слово. «Пик!» Мне ничего объяснять не пришлось. Глеб уже и сам не помнил, когда научился понимать и чувствовать ее без слов. Он сжал ее руку и сказал, «С котенком все в порядке, не переживай. Я попросил консьержа, чтобы позаботился о нем. Только домой тебе пока нельзя». Она все понимала и не собиралась спорить. Ещё какой-то миг её взгляд был прикован к лицу Глеба, и он всё пытался понять, с каким же выражением она на него смотрит. А потом Ксения отвернулась к окну и откинулась на спинку сиденья. Вот и ладно. Сейчас главное убраться как можно дальше отсюда, спрятать её от глаз похитителей. Конечно, его дом не самое подходящее для этого место, но, с другой стороны, там их пока искать не будут. А дальше? Дальше он решит, что делать». По дороге в город Ксения уснула. Глеб периодически смотрел на ее грустное и изможденное лицо и ловил себя на мысли, что готов убить каждого, кто посмеет хоть приблизиться к ней с чем-нибудь плохим. Да что уж там, он готов был убить ее уже и так мертвого отца за то, что тот сделал жизнь дочери настолько несчастной. Какой бы дикостью это ни казалось, но Глеб не мог оправдать отца Ксении, что тот так поступил с ней. Глеб подогнал машину к самому крыльцу дома. Когда открыл дверцу со стороны пассажирского сидения, Ксения сразу же проснулась, но выйти самостоятельно он ей не разрешил. Снова взял на руки и опять окунулся в то новое чувство блаженства, когда она доверчиво прильнула к нему. В доме работало центральное отопление, и гостиная встретила их темнотой и теплом. Первым делом Глеб зажег свет, а уже потом опустил Ксению на диван. Нужно было что-то сделать с ее коленками, обработать раны. Глеб вышел на какую-то минуту на кухню за аптечкой, а когда вернулся, застал Ксению, сидящий на диване и рассматривающей порванные на коленках джинсы. «Кажется, их уже не спасти», — улыбнулся он, опускаясь перед ней на корточке. «Можно?» — кивнул он на ее раны. В глазах ее прочитал согласие и принялся аккуратно разрезать штанины ножницами. Ткань прилипла к ранам, и Глеб понимал, что делает Ксении больно. Видел, как она невольно морщится, но мужественно терпит. Царапины оказались не сильно глубокими, хоть их было и много. Промыв тщательно перекисью водорода, Глеб наложил на коленки Ксении пластырь. «Ну вот, теперь до... заживет, в общем, быстро». Он чуть не сказал «до «Да свадьбы заживет». Сам не понимал, почему замолчал, но эта расхожая фраза вдруг показалась ему нелепой в данной ситуации. Он все еще продолжал оставаться на корточках возле ее ног. И сейчас, когда надо было подняться, не мог этого сделать». Ее гладкая, даже бархатная кожа притягивала взгляд, манила прикоснуться, и Глеб едва сдерживал себя, чувствуя, как невольно возбуждается, тогда как сейчас для этого вообще не время. Он еще помнил ощущение, когда касался ее кожи, обрабатывая раны. Меньше всего он тогда думал о царапинах, хоть и качественно делал свое дело. Гораздо больше его занимали другие мысли. «Как поведет себя Ксения, позволь он зайти себе немного дальше». Почему именно сейчас, когда, казалось бы, ничто не располагает к этому, ему отчаянно хочется поцеловать ее? Сделать это со всей страстью. На вождение не хотело рассеиваться. Понимая, что выглядит глупо и ловя на себе задумчивые взгляды Ксении, Глеб буквально заставил себя встать и отойти от нее на несколько шагов. — В ванной есть чистый халат, — пробормотал он, глядя почему-то не на нее, а на разбросанную по полу аптечку. — Душ, наверное, лучше не принимать сегодня, но ты можешь переодеться. Фраза прозвучала гораздо суше, чем он планировал, но получилось так непроизвольно. Глеб был зол на себя, на то, что поддался желанию возникшему так не вовремя. Как бы там ни было, он даже выдохнул с облегчением, когда Ксения поднялась с дивана и скрылась в ванной. Теперь можно было попытаться успокоиться и привести мысли в порядок.